10 апреля 1942 года, утро, Третий рейх, Восточная Пруссия, Ставка ОКХ Мауэрбальд, Группенфюрер Рейнхард Гейдрих и генерал-полковник Франц Гайдер. Ставка Верховного командования сухопутных войск располагалась всего в 18 километрах от покинутого Гитлером волчьего логова и помимо Гальдера с Йодлем вмещало в себя еще четыре десятка генералов германского генерального штаба и почти полторы тысячи офицеров и солдат подразделений штаба, охраны и обслуживающего персонала. Несмотря на критичную близость к линии фронта, около 500 километров от ставки, Особенного беспокойства среди ее персонала Гейдрих не заметил. А ведь на таком расстоянии от своих аэродромов Мауэрбайт могли бы навестить даже адские гребешки. При этом Гейдрих знал, что точные координаты этого места известны марсианам с точностью до нескольких метров. Но никаких следов авиационных налетов, бомбовых воронок или разрушенных надземных сооружений по приезде он не заметил в ставке ОКХ в бункерах располагались исключительно служебные и технические помещения вроде трансформаторных подстанций. В то же время казармы охраны и обслуги, а также жилье генеральского и офицерского состава размещались в каменных и деревянных строениях на поверхности, причем некоторые из них использовали заглубленные в землю бункеры в качестве фундаментов. А ведь если бы марсиане захотели, то тут был бы лунный пейзаж, воронка на воронке, а главные бункеры были бы разбиты сверхмощными бомбами. Но и Гер Иванов, и военные марсиан успешно делают вид, что им о существовании этого места неизвестно. С чего бы это такая неожиданная доброта, в то время как марсиане вообще-то не склонны к проявлениям излишнего гуманизма? Командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау в нашем прошлом, несколько месяцев спустя после того людоедского приказа 14 января 1942 года под Полтавой, после охоты при 40 морозе у Вальтера фон Рейхенау произошло внезапное кровоизлияние в мозг. Скончался он 17 января, прямо во время авиаперелета из Полтавы в Лейпциг на лечение. И в дополнение ко всему, во время промежуточной посадки в городе Львов самолет с его телом потерпел авиакатастрофу, врезавшись в ангар. В октябре 1941 года показательно прибили дальнобойные высокоточные ракеты вместе со всем его штабом, да так, что от трех десятков офицеров и генералов не осталось ничего пригодного для похорон. А ведь марсиане решили, что этот человек достоин смерти только потому, что он является истовым сторонником расовой теории и лично отдавал приказы о расстрелах евреев и комиссаров. Так, в частности, в день открытия врат, по его приказу было расстреляно все еврейское население города, Белая Церковь, включая и детей, в возрасте до семи лет. Так что эту акцию марсиан надо понимать не как устранение вражеского военачальника, чем те занимались крайне редко, а как публичную, показательную казнь военного преступника. Но к населяющим это место Гальдеру, Йодлю и другим генералам у марсиан совсем другое отношение. Неужели русские из будущего тоже имеют их в виду в качестве потенциальных партнеров для переговоров о будущем Германии, так же, как и его, Гейдриха? Или это именно он для них проходная фигура? А с генералами Гер Иванов планирует договориться уже окончательно? Гальдер Чистоплюй, высококлассный военный специалист, который не пачкал свою карму кровожадными людоедскими приказами об убийствах пленных и некомбатантов, должен лучше подходить на роль лояльного марсианам канцлера Германии. Ведь у них там в политическом руководстве тоже все главные роли распределены между бывшими офицерами и генералами. Сняв мундир и надев штатский костюм, Гер Иванов даже не пытается скрывать свою офицерскую выправку. С таким человеком, как Гальдер, им, наверное, будет гораздо удобнее договариваться Тем более, что, по словам Веры Иванова, от организации, с которой он, Гейдрих, решил связать судьбу, и 75 лет спустя несет говнищем. Но, в принципе, судьба Гальдера в его руках. Если он заявит, что тот действительно причастен к подготовке заговора, то с Гальдером будет покончено раз и навсегда. Сейчас виновных в таких преступлениях даже не отправляют в Дахау, а просто расстреливают после короткой судебной процедуры. Так что судьба Гальдера зависит от самого Гальдера. согласиться сотрудничать, значит, будет жить. В противном случае будет сам виновен в своих несчастьях. С таким настроением на душе Гейдрих спустился в большой бункер ставки, укрытый сверху, семью метрами железобетона. Именно там располагался зал для совещаний, где должна была состояться встреча наследника Гитлера и главного военного специалиста Третьего рейха. Франц Гальдер был уже на месте и смотрел на второго человека в рейхе с таким видом, в общем, точно так же, как смотрели на него Хэрен Генерален во время заключения в лагере для высокопоставленных военнопленных по ту сторону врат. Гейдрих усмехнулся, вспомнив определение, которое гер Иванов дал тому богоугодному заведению — хранилище для отработанного материала. — Доброе утро, Франц! — немного развязно сказал он. — Вам привет от Федора фон Бока, Гюнтера фон Клюге, Гейнца Гудериана и других ваших коллег поменьше. Они живы и здоровы, чего желают и вам. Гальдор уже с большим интересом посмотрел на своего гостя, формально почти равного ему почину, и с люнцой ответил. — Надеюсь, и для вас оно тоже доброе, Рейнхард. У нас вашими молитвами все нормально. Уже второй день большевики ни на шаг не могут продвинуться на своих плацдармах. — Скорее не хотят, — ответил Гейдрих и пояснил. В этой скоротечной операции они уже взяли все, что хотели, а самое главное веселье, согласно их планам, начнется после завершения распутицы. Мы все это время должны будем, сбиваясь с ног, штурмовать эти плацдармы, растрачивая на это последние резервы. Кстати, Франц, вы знаете, сколько марсианских зенитных установок потребуется для того, чтобы обезопасить их временные переправы от ударов люфтваффе. «Ни одной, Ренхард», — буркнул Гальдер. «Как оказалось, с этим прекрасно справляются их бронированные транспортеры для перевозки пехоты, которые имеют автоматическую пушку, поднимающуюся на зенитные углы возвышения и создают над целью буквально шквал огня. Если мы продолжим пытаться бомбить переправы на этих плацдармах, то лишимся последних остатков». Люфтваффе. «Так значит, плацдармы на Днепре захватывали десантные подразделения русских из будущего, то есть марсиан?» — спросил Гейдрих. «Такие веселые парни в шнурованных сапогах, морских тельняшках и голубых беретах?» «Знаете, что я вам скажу, Рейнхард?» — в ответ произнес Гальдер. «На первый взгляд может показаться, что это действительно так, и десантные операции по захвату плацдармов — осуществили ваши марсиане. Но при ближайшем рассмотрении это мнение оказывается ошибочным. Против нас сражаются солдаты русских большевиков, получившие боевой опыт в предыдущий период войны. Да, их вооружили марсианским оружием, дали лучших командиров и провели занятия по боевой подготовке. Но это местные войска. И в то же время их эффективность ничуть не отличается от эффективности, так сказать, чистопородных марсиан. Тех же итальянцев или румын, сколько ни вооружай немецким оружием, толку все равно не будет. А тут... Вы совершенно не правы, Франц, возразил Гейдрих. Причем тут итальянцы и румыны? Вы подумайте о том, что было бы, если бы вы вооружили современным немецким оружием немецких же солдат из 1870 года. Разница во времени примерно такая же, как и между местными большевиками и их марсианскими покровителями. Как вы не поймете такую простую истину, что внутри почти каждого большевистского солдата сидит маленький такой марсианин? В боевых условиях умеренной сложности, если русские войска не попадают в окружение сотнями тысяч, этот эмбрион начинает быстро развиваться, и за полгода боев, если его не убьют, вытесняет собой все остальное. С этого момента русский не боится ни бога, ни черта. Ему больше не нужна опека комиссаров, и он готов драться против всей германской армии с яростью древнего нормандского берсеркера. Единственное, в чем он нуждается в таком состоянии, это хорошее оружие и хорошие командиры. И марсиане готовы обеспечить его и темы другим. — Вы имеете в виду, — спросил Гальдер, — что командуют в таких частях и подразделениях русские выходцы из того, верхнего мира? Не думаю, что это особо распространенное явление, — покачал головой Гейдрих. Просто в прошлом, марсиан, русские большевики один раз уже в дребезге разгромили вермахт без всякой посторонней помощи, и теперь у них есть досье на всех успешных и неуспешных командиров. Гейдрих отчасти ошибается. Поскольку в этой версии истории потери РККА в начальный период войны гораздо ниже тех, что были в тот же период нашего прошлого, значительная доля командиров является темными лошадками. Про них неизвестно вообще ничего, кроме того, что они сражались, погибли, пропали без вести или попали в плен. А в случае, если боец или командир оказывались перед самой войной призванными на краткосрочные сборы, что их документы не фигурируют нигде и никак. Когда при Хрущеве в военкоматах уничтожали личные дела, в журналы учета перенесли данные кадровых командиров, военнослужащих срочной службы, а также призванных по всеобщей мобилизации. А о тех, кто был призван на сборы, позабыли. А ведь именно такими бойцами и командирами в угрожаемый период до штатной численности пополнялись сушеенные до невесомого состояния кадрированные дивизии и именно такие соединения накачка которых личным составом производилась в конце мая начале июня и были брошены в бой в августе во время смоленского и киевского сражений и вот теперь производя назначение на должность большевики делают это не наугад а с четким пониманием боевого потенциала и карьерных перспектив того или иного командира. «Шайзе! Шайзе! Тридцать три раза шайзе!» выругался гельдер «В таком случае у нас нет ни малейшего шанса на победу. Марсианское оружие на фронте у большевиков — это уже весьма распространенное явление». «И вот теперь еще это!» «Там...» Гейдрих потыкал пальцем в потолок, имея в виду мир будущего. «Такого оружия уже устаревшего для 21 века, но крайне эффективного у нас, русские запасли на две таких войны. Так что не советую надеяться на то, что эти запасы когда-нибудь иссякнут. Наши солдаты закончатся гораздо быстрее. — Рейнхард? — Гальдер внимательно посмотрел на своего собеседника. — А вам не кажется, что вы ведете опасные, разлагающие боевой дух разговоры которые должны натолкнуть собеседника на мысль о бесполезности сопротивления. «Франц!» — с ленцой сказал Гейдрих. «Это я в рейхе решаю, какие разговоры разлагающие, а какие нет. Пока что я лишь обрисовал вам ситуацию во всем ее многообразии. В результате неблагоприятного стечения обстоятельств Германия попала в очень неприятную ситуацию, и теперь нам следует подумать, как из нее выходить. При этом надо понимать, что военного выхода из нее нет. Против альянса большевиков и марсиан мы протрепыхаемся не больше года, после чего наступит закономерный конец. У нас просто закончатся солдаты. Нам необходимо политическое решение, но оно невозможно если здоровые силы нации, которые его ищут, останутся без поддержки со стороны армии. После этого заявления наступила тишина. Для Гальдера такое заявление Гейдриха было словно обухом под темечку. «Да не молчите вы так», — сказал Гейдрих, не выдержав этой тишины. «Когда меня выпускали оттуда...» то дали с собой целый чемодан компромата почти на всех ваших деятелей, и на вас в том числе. Так что стоит мне захотеть и военно-полевой суд, и гильотина вам будут обеспечены в ту же минуту, ибо честный расстрел не для предателей. Но это путь в никуда, Франц. Вы мне нужны как союзник, а не как добыча в Егдаш. Если вы обратили внимание... Мои люди выбивали из ваших рядов, в основном посредственных генералов, которые не пригодятся Германии на поле боя, но дров могут наломать немало. Зато военные гении вроде вас у нас под запретом. Они, то есть вы, нам еще пригодитесь. Зачем Германии будут нужны генералы, если она падет, раздавленная паровым катком марсианско большевистской армии? — возразил Гальдер. — Вы же сами знаете, что когда в Германию ворвутся русские орды, даже трава не будет расти там, где они прошли. — Не говорите глупостей, — поморщился Гейдрих. — Германия большевикам нужна в качестве союзника, а марсиане склонны принимать у своих противников почетную капитуляцию, если у тех, конечно, хватает ума пойти на такой шаг. Если мы не будем драться до последнего солдата, а найдем повод для почетной капитуляции, то с Германией в результате ничего страшного не случится. Меня особо заверили, что никакого подобия нового Версаля не случится, и даже возможный развод с нашими новыми землями будет осуществляться через плебисциты. И вы, Рейнхард, верите, что все так и будет? Русские вас не обманут? — спросил Гальдер. — Не лучше ли будет пойти на соглашение с теми же англичанами? — Идти на соглашение с англичанами подобно смерти, — ответил Гейдрих. Ведь их цель — воевать с Россией чужими, немецкими руками, и русские обоих миров об этом знают. Поэтому если мы попытаемся провернуть такой ход, то против нас и бритов бросит все неизмеримое могущество марсианской армии меня заверили что при продолжении сопротивления сверхразумного времени русские из будущего начнут ломать германию силой особо не разбирая средств но если мы позовем на помощь англосаксов то тогда нас вместе с ними сокрушат мощью аналогов которой еще нет в этом мире у них есть такое оружие Один залп которого способен смести с лица планеты целую страну, и они не преминут им воспользоваться. Вас сильно утешит тот факт, что вместе с Германией русские сожгут еще и Британию. Меня, например, нет. Еще раз повторяю, ваши люди не должны допускать никаких шашней с детишками Джона Буля, ибо цена такой ошибки будет для нас неподъемной. Пойти на поводу у Лондона Это все равно, что бороться с наступлением зимы, поджигая свой дом. После того, как мы напали на большевиков, имея с ними не неденансированный пакт о ненападении, наша репутация находится на недопустимо низком уровне. Еще одного обмана нам не простят. В Москве 21 века ведут дела честно и требуют того же от своих партнеров. Да и большевистский вождь тоже старается не нарушать своего слова. Разве что вы нарушите свое. Честность — лучшая политика. От нее меньше издержки и больше общий выигрыш. А обмануть можно только кого-то одного и только один раз. После чего все остальные перестанут доверять обманщику. — Ну, хорошо, — сказал Гальдер, выслушав эту пылкую тираду. Я готов вам поверить. Но если прямо сейчас отдать приказ о капитуляции, то армия ему не подчинится и сочтет отдавшего такой приказ предателям германской нации. Не надо отдавать такой приказ прямо сейчас, покачал головой Гейдрих. Пока это решение преждевременно. Необходимо дождаться момента, когда враг превосходящими силами будет стоять на пороге Германии. А еще требуется в неприкосновенности сохранить костяк нашей армии. Чтобы избежать его растрепывания, мы решили мобилизовать в нашу армию французов, бельгийцев и прочую европейскую дрень чтобы, сберегая жизни немецких солдат, бросить этот сброд под русский паровой каток. Мы в моем ведомстве сформируем эти национальные дивизии СС, а вы, Франц, должны найти для них оптимальное применение. Штурмуйте ими плацдармы, бросайте во встречной атаки заставляйте драться насмерть, но обеспечьте задержку русского наступления, насколько это возможно, при минимуме жертв с немецкой стороны». Немного подумав, Гальдер кивнул. «Хорошо, Рейнхард», — сказал он. «Я подумаю над вашим предложением». И доложу результаты через несколько дней. И делаю я это только потому, что Германия у нас одна, и другое нам никто не даст. — Я очень рад за вас, Франц, — сказал Гейдрих. — И надеюсь, что вы войдете в историю как один из спасителей Германии. И, может быть, я с вами заодно тоже попаду в эту почетную компанию Но почему быть может, Рейнхард? — с интересом спросил Гальдер. «Ведь вы делаете для этого даже побольше моего!» «Знаете, Франц!» — хмыкнул в ответ Гейдрих. «Для меня лично почти невозможно будет искупить перед русскими грех принадлежности к СС, а потому для меня вся эта история закончится верной смертью или участью скрывающегося беглеца на всю оставшуюся жизнь». 12 апреля 1942 года Полдень. Третий рейх. Остмарк. Австрия. Лагерь военнопленных. Шталак-18С. Маркт-Пангау. Французский военнопленный. Сержант 67-й пехотной дивизии. Поль-Жаккар. 31 год. Итак, прошло почти два года с того момента, как наша милая Франция, разбитая жестокими бошами, потерпела сокрушительное поражение. Но в решающих сражениях той короткой злосчастной войны я так и не поучаствовал. Наша 67-я пехотная дивизия была дислоцирована в эльзасе и оказалась в стороне от основного потока событий. Пока на севере Франции и Бельгии гремели сражения, здесь стояло затишье, и германские войска не проявляли особой активности. Потом, вынудив капитулировать бельгийцев и загнав англичан вместе с основными силами нашей армии в Дюнкерк, основные группировки Боши развернулись на юг, туда, где против них не было ничего, кроме разрозненной россыпи резервных частей. И вдруг мы, успокоенные тишиной на фронте, обнаружили, что германские танки оказались уже у нас за спиной. Всего через месяц после начала вражеского наступления наше правительство сдало без боя Париж, а еще четыре дня спустя наша дивизия, отступавшая из Альзаса на юг, оказалась прижата к швейцарской границе, окружена и полностью разгромлена. Лишь немногим счастливцам удалось уклониться от сдачи в плен и бежать в Швейцарию. Большинство же солдат и офицеров оказались в руках Бошей. Оценки историков колеблются между полутора и двумя миллионами тихих, послушных французских военнопленных, которых Третий Рейх заполучил в результате весенне-летней кампании 1940 года. Не могу сказать точно, почему мы тогда проиграли. Я всего лишь сержант, который на поле боя видит обстановку не дальше своего взвода или, может быть, полка. Не то чтобы наши танки, пушки и самолеты были хуже германских, просто наши генералы готовились к еще одной неторопливой великой войне на истощение, когда две армии, застывшие в позиционном клинче, толкаются лбами на перепаханной снарядами и политой кровью земле, а получилось совсем по-иному. Боши оказались чертовски быстрыми, и действия наших генералов постоянно запаздывали. Кроме того, мы просто не хотели воевать, сражаться насмерть и стоять до конца, даже когда ситуация была безнадежна. Кроме того, наше правительство додумалось до того, чтобы сменить главнокомандующего в самый разгар боев, когда ситуация висела на волоске. Наши генералы были неуверены в своих решениях, а в нас, рядовых солдатах французской армии, не было того задора и неукротимой воли к победе, что присутствовали в бошах. Недаром же после падения Парижа у наших опустились руки, и вместо войны началась какая-то бестолковая суета. Никто уже не понимал, зачем и за что он воюет, И пока танки Боши стремительно продвигались вглубь французской территории, остатки нашей армии сдавались в плен. Не скажу, что в плену нам было особенно плохо. Сначала нас содержали во временном лагере на территории Франции и использовали в работах по подготовке Атлантического побережья к обороне от английских десантов. Но потом, летом 41-го года, в связи, с участившимися случаями побегов нас французов начали переводить в лагеря на территории германии взамен присылая пленных из рядов разгромленной в приграничном сражении русской армии им во франции бежать некуда в отличие от русских пленных которые тоже присутствуют в нашем новом лагере на территории бывшей австрии у нас имеется все что необходимо человеку для полноценной жизни. Французские пленные получают почту и пакеты от Красного Креста. Работы за пределами лагеря оплачиваются суммой в 70 рейхсфенингов в день, и проводим мы на этих работах большую часть своего времени, зачастую без конвоя и надзора, ведь бежать из самой середины Германии нет никакого смысла. Кроме того, на территории нашего французского лагеря находятся хозяйственные постройки, мастерские, лазарет, а также часовня, где регулярно проходит богослужение. У нас есть несколько священников, и некоторые из них из числа самих военнопленных. Они заботятся о наших душах, примиряя их с Богом. Также имеется театральная комната, где организовываются концерты и крутят фильмы, и даже спортивная площадка. Уже с осени прошлого года в лагере стала выходить наша французская лагерная газета «Ле Сталак-18». «Си, вы парли!» «Сталак-18-С» говорит с вами. А при участии самодеятельного театра, «Две маски» и оркестра для нас проводятся театральные постановки и концерты. Доходило даже до того, что иногда наш оркестр во всеуслышание играл марсельезу, звуки которые наверное, доносились и до ушей местного населения. И даже порядок на территории лагеря поддерживает внутренняя лагерная полиция, набранная из самих заключенных. А немецкая охрана только надзирает за периметром и следит, чтобы не было побегов. А все дело в том, что наш лагерь – Регулярно посещают представители Международного комитета Красного Креста и швейцарской государственной комиссии по надзору за соблюдением Женевской конвенции. Говорят, что немецкое командование опасалось, что в случаях заявления претензий или критики со стороны вышеуказанных организаций режим содержания немецких солдат в лагерях противника также может ухудшиться. Сказать честно, Мне этот аргумент непонятен. В Великобритании немецких пленных совсем немного. В основном это экипажи сбитых немецких бомбардировщиков. Кроме того, Франция, точнее правительство Петена, находится с англичанами в весьма недружественных отношениях. Единственная страна, которая всколь сколь-нибудь значимых количествах имеет у себя немецких пленных, это Советская Россия. Но на территории Русской части лагеря все совсем не так, как у нас. То, что там творится, больше похоже на каторжную тюрьму строгого режима и кромешный ужас, который невозможно было бы вынести цивилизованному человеку. О разнице в режимах содержания европейских и советских военнопленных говорит количество узников, умерших и похороненных на лагерном кладбище в разрезе, государственной принадлежности. СССР 3709 человек, Югославия 51 человек, Франция 15 человек, остальные 7 человек. Австрийский историк Кристиан Штрайт в своей работе "Они нам не товарищи" констатирует: советские военнопленные были наряду с евреями той группой жертв, которая претерпела в национал-социалистической Германии наихудшую судьбу. Всего в процентном отношении к числу попавших в плен за все время Второй мировой войны в нацистских концлагерях погибло примерно 60% советских военнопленных и 3,5% пленных из стран коллективного Запада. Примерно потому, что во многих случаях гибель пленных происходило еще до регистрации их на сборном пункте, а значит, такие случаи никак не попадали в общую статистику. А вот русским все ни почем. Они остались такими же жестокими и неукротимыми, как в своих лесах, все так же склонны к побегам и сопротивлению режиму. Поэтому я думаю, что гуманность немецкого командования к французским, британским, греческим, бельгийским и отчасти югославским пленным, обусловлено тем, что, в отличие от диких русских, мы все европейцы, а значит, культурные люди, жизнь которых имеет определенную ценность, как бы там ни повернулись дальше события. Мы сдались, разоружились, прекратили оказывать сопротивление, и поэтому к нам относятся со всей возможной на войне гуманностью. «Русские же, как говорят...» продолжают драться в самой безнадежной ситуации, и даже когда у них заканчиваются патроны, ходят с пустыми винтовками в штыковые атаки на вражеские пулеметы. Мы думали, что война на Востоке закончится в те же сроки, что и во Франции, но она все длится, и Боши даже, кажется, начали терпеть в ней поражение. Поговаривают о том, что Сталин, пользуясь древними мистическими практиками, сумел открыть на своей территории врата ада, из которых в наш мир вышли непобедимые и неуязвимые для обычного оружия демонические солдаты хаоса. А кто бы еще сумел нанести прежде непобедимым Бошам такие поражения, что они откатились назад, скуля и прося пощады? Да, это нам уже известно как и то, что местное немецкое население находится по поводу перспектив продолжения войны с Советской Россией в чрезвычайном унынии. Многие из нас за время плена вынуждены научились сносно говорить по-немецки, поэтому возможность узнавать новости у нас уже имеется. С охранниками, конечно, заговаривать бессмысленно, несмотря на хорошее к нам расположение Откровенничать они не будут. Но вот местные крестьяне, у которых мы обычно работаем в хозяйствах, далеко не такие неприступные. Один бош проговорится об одном, другой о другом. Вот и довольно точная информация. А ведь они разговорчивы, потому что у всех на Восточном фронте с большевизмом и мировым еврейством воюют братья, сыновья, племянники, а у кого-то даже и внуки а мы как бы даже не враги, ведь Франция капитулировала и в войне против Германии больше не участвует. Вот закончится война в России, тогда мы и поедем домой. Но когда прошлой осенью в Германии совершенно официально объявили первый за эту войну траур, капитулировал Смоленский котел, то стало ясно, что война с Россией может когда-нибудь и закончится но только совершенно непонятно в чью пользу. Потом, в январе, вышли неожиданные послабления для русских пленных. К ним тоже стали заглядывать представители Красного Креста. Улучшилось положение с питанием и медикаментами. Правда, перед этим, как нам сказали, русская авиация бомбила Берлин и поубивала кучу видных нацистов. Сам Гитлер, говорят, чудом спасся от смерти а у нас как-то ночью неожиданно взорвалась казарма, где жили охранники русской части лагеря. Не спасся никто, кроме тех, что были на постах. Говорят, что послабления пошли именно из-за этого. Новый геркомендант не хочет однажды ночью взлететь на воздух, подобно своему предшественнику. Русские даже стали получать посылки, потому что люди, пришедшие из заврат ада, пообещали, что начнут морить голодом и холодом уже немецких пленных. Но ведь Боши тоже культурная нация, пусть даже немного сумасшедшая, поэтому мы считаем, что недопустимо обращаться с ними подобным способом. А сегодня произошло то, что раньше могло показаться невероятным. Нас всех, французских пленных, собрали на апель плацу после чего... Человек в мундире полковника французской армии зачитал нам обращение маршала Петена и премьер-министра Лаваля к французским солдатам. Если Петену для того, чтобы он подписал это обращение, пришлось выкручивать руки, то Пьер Лаваль, социал-демократический ренегат, сделал это абсолютно добровольно и с радостью. В этом обращении руководители французского государства призвали нас присоединиться к германской армии, чтобы защитить европейскую цивилизацию от грозящих ей ужасов большевизма. Там были и такие слова. Европейская цивилизация в опасности. Жестокий враг угрожает нашим городам и Нивам. Русские большевики призвали к себе на помощь все силы ада и нанесли доблестным немецким войскам тяжелое поражение. Мы погибнем, если вся Европа не встанет плечом к плечу сражаться с ужасной русской угрозой. Вперед, сыны отчизны, милый! Настает ваше мгновение славы! К нам, под кровавым красным знаменем, идет свирепый русский большевизм. Войска, которые сражаются с большевизмом, должны скорее погибнуть, на том месте, где они стоят, чем уступить хоть одну пять европейской земли, оборона которой будет им доверена. В этот час, как и во все исторические моменты, наш девиз – победить или умереть. Выбора нет. Мы должны победить или вместе с нами погибнет вся Европа. После того, как зачитали эту речь, началась запись добровольцев – во французский национальный корпус СС. Очень многие пошли записываться к столам, за которыми сидели вербовщики. И я вместе с ними. Не то чтобы я ненавижу русских или боюсь большевистской угрозы, просто мне захотелось выйти за ворота этого лагеря в форме, с оружием и впервые за два года ощутить себя не военнопленным, а свободным человеком и солдатом. Если Германию невозможно победить, то к ней следует присоединиться, и пусть заткнутся все те, что назовут меня предателем, ведь я вызвался воевать не за Бошей, а за объединенную Европу.